Девушка с трудом разбирала его слова и от бессилия заплакала. Беспомощный старик, изувеченный неизвестными извергами, умирал у нее на глазах, и она ничем не могла ему помочь. Темные тучи спустились ниже скальных вершин, первые капли дождя упали на землю. Старик продолжал шептать. «В яслях у гнетка коробочка!» Голова его откинулась, глаза закатились, открыв налитые кровью белки. Захрипев, он страшно не по-человечески вскрикнул и тут же затих. Теперь уже навсегда. Дождь хлестал вовсю. Вымокший рогдай сжался к ногам, жалобно повизгивая. Всхлипнув, Лена опустила веки старика. Она поднялась и посмотрела по сторонам. Чем же прикрыть труп? Вдруг у главы покойника она заметила небольшой ярко-голубой предмет. Девушка нагнулась. Втоптанный в грязь на нее глядел блестящим глазом маленький пластмассовый зайчонок. Лена потянулась к нему рукой, но вдруг вспомнила. На месте преступления ни к чему нельзя притрагиваться, ничего нельзя подбирать до появления милиции, и оставила игрушку на прежнем месте». Она укрыла мертвого абсолюта лошадиной попоной, затем подошла к яслям, запустила руку в овес, достала небольшую жестяную коробочку из-под краснодарского чая. На крышке стоял год изготовления — Пушногрудая красавица вкушала из вычерной чашки благословенный напиток. Крышка была запаяна по всему периметру, и Лена положила ее в карман, не распечатывая. Небо словно прохудилось, и дождь лил не переставая. Девушка подошла к лошади, настороженно косившейся на нее и нервно перебирающей ногами, ласково похлопала по мокрой морде. «Успокойся, дружок, как-то нам отсюда нужно выбираться». Она вдруг уже ощутила на себе чужой враждебный взгляд и передернулась от страха, но нашла в себе силы не подать виду и внимательно осмотрела гнетка, Спина в основном не пострадала, так что седло не должно причинить боли. Она осторожно оседлала Мерина, вскочила в седло, натянула повод. «Вперед, дорогой!» Конь шел нервно. Ожоги, пережитый страх, давали о себе знать. Он постоянно оступался на скольких камнях, а при переправе через ручей вообще завалился на бок. Так что домой Лена прибыла мокрая до нитки. От холода и нервного потрясения у нее не попадал зуб на зуб. Не обращая внимания на ошарашенного, с мыльной пеной на лице Максим Максимовича, она бросилась к телефону. Позвонив прямо домой начальнику поселкового отделения милиции, она крикнула отцу, молча взиравшему, как под его дочерью, на полу образуется огромная лужа. «Абсолюта убили. Ты не понял?» Я сейчас быстро переоденусь, а ты бегом через дорогу. Пусть твой приятель машину заводит. Едем на озеро. Потерявший дар речи Максим Максимович, кое-как стерев мыло с лица, опрометью бросился к Ковалеву. Через пару минут форчащий мотором джип ткнулся в их ворота. Алексей распахнул дверцу, и Лена упала на сиденье рядом с ним. Что случилось? Она увидела решительно сжатые губы, отвердевший подбородок, Вкратце, рассказав о событиях утра, Лена вытащила из кармана куртки жестяную коробку. Очевидно, ее и искали преступники. А про золото, отец, он точно знал. Пытался мне сказать, но я так и не поняла, что именно. Алексей одной рукой взял коробку, осмотрел ее со всех сторон, кивнул Лене. «Достаньте из бардачка нож, посмотрим, что внутри». — Так может, не стоит? Лучше сначала милиции показать, — осторожно спросил Максим Максимович за их спиной. — Да ничего не случится, если мы посмотрим. Потом они вряд ли с нами секретами поделятся. Притормозив, Алексей ножом поддел крышку, она легко поддалась. Голову мужчин и девушки склонились над небольшим листком бумаги. Коряво, плохо отточенным карандашом, на него был нанесен рисунок. От времени грифель кое-где осыпался, оставив еле различимые размытые серые контуры. «Похоже на карту». Алексей повертел листок так и эдак. «Где север, где юг, ничего не указано». «Просто схема, и к тому же неграмотная». «Точно», — отец придвинулся ближе.